Глава тринадцатая. Шиколанга, шесть тысяч шестьсот шестьдесят третий, С.М.З.Х. К берегу приближались три корабля. Впереди шел вооруженный пушками карак «Буря». За ним двигался оснащенный только баллистами его старший собрат, сын «Ветра», А немного в стороне от массивных кораблей, словно сторожевой пес, который присматривает за вьючными животными, двигался драккар «Гнев-стребога». Скоро небольшая эскадра окажется в зоне видимости местных аборигенов, которые наверняка наблюдали за морем, и скреллинги поднимут тревогу. Они попытаются защитить свой город, но не выстоят. Слишком сильны варяги, которые грабили европейские города». а теперь готовились обчистить приморское поселение народа Майя с чудным названием «Шоколанга». Вожди этого варяжского похода Андроник Вран и молодой Витислав Самород знали, что все будет именно так, и были уверены в успехе похода. Поэтому особенно не переживали, находились на борту бури и разговаривали. В будущем Витислав собирался основать в Винланде собственное поселение, и более опытный Андроник его просвещал». Он рассказывал варягу про народ майя, а молодой самород понимал, что ему эти знания пригодятся, и слушал Врана внимательно, запоминал его слова и невольно сравнивал скреллингов с европейцами. «Этот народ живет в каменных городах-государствах, в каждом из которых свой правящий клан», говорил одетый в легкую полотняную одежду Андроник, посматривая в сторону берега. Иногда рождается великий вождь-завоеватель, который объединяет под своей властью несколько городов или даже десятки крупных поселений. Но потом, через поколения, два или три, когда центральная власть слабеет, они снова отпадают и становятся независимыми. Общество можно разделить на три группы. Высокородные, знатные люди и жрецы, общинники и рабы. Правителя называют «халач-винник», и его можно узнать по шкуре ягуара, которая украшена бахромой, а на его голове корона и плюмаш из ярких перьев. Как увидишь, не ошибешься. Местные правители чем-то на наших скоморохов похожи. У халач Веника, как и у любого правителя, есть опора в лице аристократов, военных вождей, чиновников, жрецов и советников». «Дворян здесь называют «альмехины», они не платят налогов, для них есть особые законы, не такие, как для рядовичей, и по озову правителя они обязаны воевать с врагами своего города-государства. В этом они похожи на европейских аристократов, и вровень с ними могут встать только жрецы, которые знают местный календарь, проводят религиозные обряды, приносят кровавые жертвоприношения в честь своих богов и не дают простым людям поднять голову. Этих тоже можно распознать по одежде». Они носят украшенные раковинами и блестящими камешками, рубахи без рукавов и высокие колпаки. Халач-веники управляют городом и прилегающими к нему деревнями не сами, а назначая помощников, которых называют бататы. А еще есть чиновники, холь-попы, стражники, тупиль, торговцы, ппалом и свободные рядовичи, которые между собой делятся на богатых, как мил, и бедных, как беталь. А войско «Что с войском?» — прервал Андроника нетерпеливый Витислав, который, несмотря на теплую погоду и отсутствие в непосредственной близости каких-либо врагов, был в броне, но позволил себе снять шлем и ослабить ремень с мечом. Вран смерил варяга оценивающим взглядом и, понимающе усмехнулся. Ему Витислав казался слишком юным, хотя Андроник был старше саморода всего на несколько лет, и он, понимающих хмыкнув, продолжил. Войско делятся на регуляров, городских стражников и ополченцев. Профессионалов называют «хальканы», но их немного. Поэтому нам придется сразиться не только с ними, а со всеми мужиками, кого правитель Скреллингов сможет выставить на бой. Армию возглавляют два вождя. Первый — сам правитель или его приближенный из бататов. Второй — выборный, которого избирают сроком на три года, и его звание — «нак». Батат, или правитель почти всегда в тылу, отвечает за мобилизацию мужчин и снабжение, а в битве вместе с аристократами, жрецами и лучшими воинами-хальканами находится в ставке за боевыми порядками армии. Нак командует войском в сражении, вместе с ополченцами он на передовой, и его проще всего убить, чтобы сразу решить исход сражения. Обычно армия делится на два крыла и центр — По флангам — ополчение, которое вооружено охотничьими луками, копьями и топорами. Доспехи для них редкость. Да и то, что это за доспехи? Стеганные накидки из хлопка или шкуры животных. Главная сила в ядре прикрывает вождя или его ботата. У этих уже есть щиты и доспех получше, ненамного, но слоев хлопка побольше и шкуры потолще, а на вооружении у них двуручные деревянные мечи и улепленные осколками обсидиана палицы — А если говорить о тактике, то ее считай, что нет. Сходятся толпа на толпу и бьются. Кто сильнее, тот и победил. Так что в чистом поле их разгромить несложно. Встречаем дикарей правильным строем, а наши лучники и арбалетчики выбивают передовые отряды противника. А когда понадобится, можно и пушками их пугануть, или гранаты потратить с зажигательными бомбами. Но при этом запомни сразу — «В лес за дикарями лучше не соваться. Наши разведчики с ними на равных, проверено, а вот обычная пехота не потянет. У них есть духовые трубки с отравленными дротиками, и они умеют ими пользоваться. Поэтому, когда скрэлинги побегут в зеленку, гнаться за ними не надо». «Я понял», — кивнул Витислав и задал новый вопрос. «А что по добыче?» Снова Вран усмехнулся и уточнил. «Тебя интересует город, который мы сегодня возьмем? Или вообще все города государства Скрелингов? «Этот город», — ответил молодой самород. Разумеется, все вопросы, которые задавал Витислав, уже обсуждались. Но это было месяц назад, в середине лета, когда в порт Дальний пришла эскадра из Ророга. Андроник ознакомился с приказами Вадима Сокола, распределил очередных поселенцев и приступил к подготовке похода. Срок минул немалый, особенно с учетом того, что Витислав не сам по себе». «Не самовластный владетель, который платит своим воинам жалование, Он варяг, равный среди равных, владелец Драккара и вождь. Поэтому нет ничего удивительного в том, что ему приходится постоянно подбадривать своих воинов рассказами о ничтожности врагов и несметных богатствах, которые они захватят. Отсюда повтор прежних вопросов, дабы перед боем взбодрить варягов, которые хотели знать, как им проще разгромить дикарей и что они смогут получить». Андроник это понимал и, указав в сторону каменной пирамиды, которая показалась вдалеке, продолжил делиться информацией. «Город называется Шоколанга, в переводе «место, где меняется язык». И это одно из богатейших поселений на побережье. Постоянных жителей около восьми тысяч, но вокруг много деревень и под властью местного халач виника до 30 тысяч человек, а может быть, что и больше. Шоколанга живет в основном за счет торговли». Когда подойдем ближе, увидим причалы с лодками, долбленками, которые называются каноэ, и могут вмещать до сорока человек, а за ними склады с товарами, в которых должно храниться много добра. Золото и серебро, перья красивых птиц и ценная древесина, нефрит и обсидиан, бобы какао и кремень, изумруды и горный хрусталь, маис и фасоль, мед и рыба, ткани и воск, базальт для растирания зерна. «И керамика, медь и шипы скатов-хвостоколов, соль и кости животных, шкуры зверей и благовония, жемчуг и раковины. Короче говоря, богатства огромные, и одного города хватит всем, трюмы забьем под завязку». Вятислав кивнул, помолчал и задал очередной вопрос. «Добычу делим, как договаривались?» «Да», — подтвердил Андроник, «по числу бойцов, а дальше каждый сам по себе». «Я воин Вадима Сокола, и все, что добываю, принадлежит ему. Он платит мне жалование, а я выполняю его приказы. Ты — другое дело, вольный варяг, отец которого служит Соколу. Значит, сам делишь свою добычу. Я в это не вмешиваюсь, но за ремонт твоего корабля в Дальнем отдых воинов на берегу и продовольствие возьму с тебя золотом». «Верно», — согласился с ним Витяслав и, приблизившись к борту Карака, взмахнул рукой и выкрикнул в сторону Дракара. «Эгей! Подходи!» На Дракаре своего вождя услышали, и гнев Стрибога, резко сменив курс, прижался к борту Карака. Вожди, которые заранее обговорили свои действия и сигналы во время боя, пожали друг другу руки и расстались. По веревочному трапу Витислав спустился на борт Дракара, и он отвалил в сторону, а затем стремительно вырвался вперед. Вольным варягам первым предстояло завязать бой, и Андроник, отметив, что причал из Шоколанга примерно в одном километре, приказал принести броню и вместе с воинами Ророга стал готовиться к высадке. С раннего утра халач Веника Экбалана, что значило «Черный ягуар», терзали нехорошие предчувствия. Приближалась беда, но он не мог понять, откуда. Жадные до чужого богатства соседи Возможно. Или боги решили обрушить на людей города Шикаланга, которым он правил после смерти своего дяди уже десять циклов, бедствия в виде землетрясения или тайфуна? Вряд ли, ибо все положенные жертвоприношения принесены в срок, хотя понять, что на уме великих небожителей сложно не то что правителю, но и самым лучшим толкователям божественной воли. К полудню беспокойство переросло в уверенность, что беда неминуема, Поэтому, приказав усилить караулы и дозоры вокруг города, Халач-Виник мысленно обратился к нагвалю бога Тескатлипоки, его животному двойнику в облике ягуара, который считался покровителем Экбалана. «О, великий и могучий Тескотлипока, идущий в сырых джунглях под шкурой ягуара! Ты обитаешь в лесах, скалах, водах и небесах! Ты благородный и прекрасный, мудрый и знатный!» Ты царь людей и повелитель животных. Ты осторожен, горд и непобедим. Ты не питаешься падалью. Ты тот, кто презирает все грязное и нечистое. Ты не спишь днем и выходишь на охоту ночью. Ты видишь все, что творится в мире, и от тебя не скрыться. Ответь мне, своему слуге, откуда моему городу грозит опасность. Молю тебя, великолепный тескот Липока, не оставить меня без ответа». Халач Винник впал в легкий транс и расслабился, а затем ему показалось, что откуда-то издалека, из тех миров, где обитают боги, прилетело слабое протяжное рычание ягуара, которое так и не смогло стать словами. Правитель Шакаланга был расстроен и собирался вызвать к себе жрецов, но его прервали — В личные покои Халач Виника вбежал его младший брат, Антимен, который вот уже два года был наком на города и возглавлял войска. «Враги рядом! К нам приближаются большие каноэ белокожих чужаков!» — выпалил Антимен и замер перед старшим родичем. Во взгляде брата Халач Веник увидел радость — Антимен слыл храбрецом и неоднократно демонстрировал свою ловкость, силу и упорство в военных играх или на поле для игры в мяч. Однако Шоколанга не стремился к войне с соседями, хотя мог сдержать большую армию, а другие города не нападали. И по этой причине полководец, для которого не было достойного дела, скучал и постоянно порывался оставить родные края, дабы отправиться туда, где кипят ожесточенные сражения — Гибнут тысячи людей, и решается судьба огромных городов-государств. Но в прошлом году к Шоколанго подошло большое парусное судно, и на берег попытались высадиться белокожие люди, не иначе, как потомки белого ягуара, которые упоминаются во многих пророчествах народа майя. Антимен и его избранные хальканы напали на чужаков из засады и некоторых убили. После чего белокожие ушли, а спустя пару месяцев прилетела весточка, что они разграбили остров Хайна и перебили почти всех его жителей. Эта новость взбудоражила приморские города. Только с той поры минул год, а белокожие все не появлялись. Про них стали забывать, и вот они вернулись. Теперь уже на трех больших лодках. «Готовься к битве!» — приказал халач виник брату и воскликнул. «Слуги, ко мне!» Вскоре, прикрыв тело трехслойным кожаным доспехом, с красивым плюмажем из перьев птицы, кицаль на голове, с плащом из шкуры ягуара на широких плечах, круглым щитом в левой руке и палицей в правой, Экбалан прибыл туда, где ему положено находиться. В окружении преданных хальканов он стоял в центре своего воинства, которое, подобно ручейкам, стекалось в порт и строилось для битвы на площади перед причалами». Чужаки не скрывались. Два пузатых парусных судна приближались к берегу медленно, но неумолимо, а третье с головой грозного бородатого человека на носу выскочило вперед. Оно оказалось гораздо меньше парусников, но даже этот корабль был втрое больше самого крупного каноэ города Шоколанга. И халач виник подумал, что если бы знал о появлении потомков белого ягуара заранее, он мог бы дать им бой еще в море — Пусть каноэ меньше, чем корабли чужаков, но 50 лодок с храбрыми воинами на борту могли оказаться сильнее трех крупных противников. Впрочем, жалеть о том, что не произошло, Экбалан не стал. Есть здесь и сейчас. В его войске уже 350 воинов, из которых сотня хальканов и полсотни городских стражников-тупелей. Через полчаса армия увеличится вдвое. А через несколько часов, когда подойдут ополченцы из окрестных деревень, Шоколанга сможет выставить почти три тысячи воинов. Главное — выиграть время, не дать белолицам закрепиться в городе, и тогда они пожалеют о своем намерении напасть. Примерно такие мысли крутились в голове Халач Веника — который с гордостью наблюдал за тем, как младший брат расторопно ставит в строй воинов, готовит их к сражению и приказывает лучникам занять позиции на крышах, прилегающих к причалу зданий. Вот только белолицые оттягивать нападение не стали и применили колдовство. Одно из пузатых каноэ чужаков резко повернулось к берегу бортом, а затем с гулким грохотом изрыгнуло дым и пламя. после чего в толпу воинов города, в самую гущу, влетели два невидимых человеческому взгляду демона, которые в один миг покромсали тела нескольких воинов, оторвали голову антимену и разбросали в разные стороны еще полсотни бойцов. «А-а-а-а!» истошно заверещал кто-то из воинов. «Демоны!» — поддержал его диким паническим криком другой. «Бежим!» — вклинился третий голос. Войско Шоколанга, даже не успев полностью построиться, побежало, и халач Виник ничего не мог с этим поделать. Даже его храбрые хальканы не могли сражаться с невидимыми демонами. Они попятились, и Экбалан, заметив это, кинул быстрый взгляд на истерзанное тело брата и приказал избранным воинам отступать к центру города, к храмовой площади — Армия города бегом покинула порт, и только два десятка храбрых лучников на крыше склада с товарами остались на месте. Стрелки преодолели страх, и когда самый маленький корабль бледнолицых приближался к свободному причалу, даже попытались обстрелять врагов. Однако потомки белого ягуара не пострадали. Охотничьи стрелы с кремниевыми и обсидиановыми наконечниками только бессильно скользили по чужой броне и щитам. Отскакивали от них или ломались... а потом на крышу поднялись закованные в броню чужаки и перебили всех стрелков. Спустя полчаса, когда белолицах на берегу оказалось уже больше двух сотен, они двинулись вглубь города, к ее сердцу, к пирамиде и городской площади. Враги шли уверенно и держались кучно, щит к щиту, человек к человеку. А когда они столкнулись с изрядно поредевшим воинством Шоколанга, который собиралась держать подходы к пирамиде, Против белолицах смогли выступить всего полторы сотни воинов. Эти храбрецы собирались продержаться до подхода подкреплений, но чужаки даже без помощи невидимых огненных демонов оказались сильнее защитников города. Враги сами уподобились демонам, злым, неистовым и неуязвимым. Строй чужаков, не обращая внимания на стрелы и копья, которыми их пытались остановить горожане, надвинулся на войско Эгбалана, столкнулся с ним, и началась резня». Мечи, бледнолицых, пробивали любой защитный доспех местных воинов, кромсали тела, и ничто не могло их остановить. Первые ряды полегли сразу, и верные правителю Хальканы, подхватив его под руки, потащили халач Веника прочь. «Стойте! Стойте!» — требовал Экбалан, пытаясь избавиться от опеки Хальканов, но они его не слушали. Вслед отступающим воинам города полетели короткие злые стрелы. Несколько избранных воинов упали, а одна стрела на излете царапнула правителя по лицу и улетела в сторону, а он потерял сознание. Халач Виник пришел в себя только за пределами Шоколанга. Когда он и оставшиеся вместе с ним воины, к которым во время бегства присоединялись горожане и подходившие на помощь войску ополченцы из деревень, спрятались в джунглях, Экбалан ощупал себя и понял, что у него порвана левая щека и разорвано ухо. Кровь остановилась, порезы болезненные, но не опасные. При помощи воинов халач Виник взобрался на холм, с которого можно видеть город, и когда он оказался на вершине, его сердце завопило от боли и горя. Шакаланга пал. Враги были повсюду. Они заняли все выходы из города и добивали последних защитников, грабили дома богачей, изгоняли не успевших сбежать жителей к пирамиде. Белолицы поступали точно так же, как любые другие завоеватели. Однако была одна странность, которую Экбалан отметил почти сразу. Никто из победителей не пытался насиловать женщин. И это так. Вадим Сокол, опасаясь распространенного среди аборигенов сифилиса, велел воинам не спать с местными женщинами. И это стало неписанным законом. Хотя Халач Веник об этом, конечно же, не знал. И, повернувшись к своим хальканам, он отдал приказ. «Собирайте всех наших воинов! Мы атакуем врагов ночью!» под покровом темноты и одержим победу.